Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. По улице с криками и воплями бегали люди, когда Дон Андерсон, шатаясь, вышел на неверных ногах из двери своего магазина и испуская воинственные кличи, размахивая бейсбольной битой, круша невидимых врагов. Поблизости оказался подросток с плеером на поясе, и Дон набросился на плеер. Получай! Ударом биты он разбил вдребезги плеер. Раздробив поленьку у тазобедренной сустав, не поддавайся им, Борис, с ними каждый человек должен защищаться. Отец мальчика попытался выхватить у него биту, и Дон раскроил ему череп. Следующий удар достался женщине в соломенной шляпе, она упала на асфальт, разбив фотокамеру и сломав руку. Дверь магазина Андерссона, висевшая на одной петле, была открыта. Энниадом восприняла это обстоятельство как приглашение и вошла внутрь пожить со чем-нибудь. Через 3 секунды её жизнь оборвалась. Одни говорили, что Пенни каким-то образом вызвала искру, а другие говорили, что это была последняя пуля дебайлер, просветившая мимо Джима и влетившая в магазинскую витрину. Страшный взрыв и пожар уничтожили всякую возможность точно установить причину возгорания. От огня и осколков металла, вылетевших наружу, погибли 14 человек, находившихся на этой стороне улицы. Сгорели четыре припаркованные рядом машины и разлетелись вдребезги витрины магазина сантехники и парфюмерной лавки, расположенные на другой стороне улицы. Мессия оглянулся и увидел позади пожар, горящие машины и ступлённо вопящих людей и тела, объятые пламенем. Он воздел руки к небесам и возликовал. Дон Андерсон, находившийся уже в квартале, оттуда увидел столб пламени, поднимавшийся над его магазином, и заорал: "Ура!" Потом он увидел фен в витрине аптеки и немедленно разбил стекло битой. "Не хочешь ли подсушить меня?" "Позвольте мне", сказала женщина с ранчо Мэкона и проворно прибрала фен к рукам. "Примите участие в великих событиях, люди мои!" вскричал мессия, простерев вперёд руки со шрамами: "Все богатства мира принадлежат вам! Примите участие в великих событиях". Как только пламя охватило магазин бытовой техники и соседнее здание, люди по всему городу начали разбивать окна и витрины. Вход пошли камни, ботинки и железные пруты. Толпа принимала участие в великих событиях. Со слезящимися, полуослепшими дымоглазами, опалёнными огнём волосами Див вылетела из преисподней, спотыкаясь, наталкиваясь на обезумевших людей и побежала по улице, пытаясь проморгаться. Она с разбегу налетела на какую-то женщину, и обе они растянулись во весь рост на тротуаре. Украденная коробка бегудей открылась, И бегуди покатились по сточной канаве. Смотри, что ты наделала, заверищала женщина. На другой стороне улицы разлетелась вдребезги ещё одна витрина. Люди начали хватать бумагу, ручки и прочие канцелярские принадлежности в офисе Антиохийского Харвестера. В то время как Ким Стейблс, взжатый ярости и страха, пыталась прогнать налётчиков, швыряя в них пачки бумаги и коробки карандашей. Затем настала очередь сувениров, поделок и безделушек, изготовленных из антиохийского вторсырья, и бедный резчик по дереву ничего не мог поделать. Жареные рёбрышки и хот-доги были слишком горячими, чтобы покушаться на них, а торговец казался слишком крутым. Белобрысый иисус с кнутом наткнулся на Христа в купальном халате, и теперь они катались по земле, пинаясь, царапаясь и кусаясь. У смятённого пророка мессии язык присох к нёбу. А Дева Мария судорожно цеплялась за задний бампер грузовика, сยёжившись, словно испуганный ребёнок. С невозмутимым и даже экстатическим видом, Джостин Кантвел бросил ещё несколько хляпцев: "Придите и насытьтесь!" Он подхватил песню, льющуюся из динамиков: "Идите сквозь ветер, идите сквозь дождь". Хлебсы упали на тротуарники, незамеченные. Его паство больше не нуждалось в хлебе. Люди хотели игрушек. Неважно. Грузовик медленно продвигался вперёд, из динамиков гремела музыка, а Джустин Кантл продолжал громко петь, в то время как в городе бушевал погром. Род вдавил в пол педаль газа. потеряв подозреваемого, подозреваемого между домами и деревьями, сейчас он снова заметил его и прокричал в переговорное устройство. Он направляется вверх по Maple Street, 300 квартал. Подозреваемый метнулся в переулок и побежал через двор. Род свернул за ним в переулок. Он бежит через двор Уимли в направлении улицы. Я продолжаю погоню пешим ходом. Он затормозил, выскочил из машины и бросился через двор. Немецкая овчарка с яростным лаем погналась за ним, а оказавшаяся на его пути кошка в панике взлетела на дерево. Подозреваемый выбежал на улицу, рот поднажал, пытаясь перерезать ему путь. Раздался оглушительный визг тормозов. Тяжёлый стальной бампер ударил роду по коленям, подбросив его в воздух. Он рухнул на капот патрульной машины, врезался в лобовое стекло, а потом скатился на землю, оглушённый, весь в синяках, с треснувшей коленной чашечкой. Из машины номер 1 выскочил Брэд и тяжело заковылял вслед за подозреваемым. "Стой, стой, стрелять буду!" Подозреваемый не остановился. Брэд схватился за ногу и повалился на тротуар. Он вытащил из кобуры револьвер, прицелился. Подозриваемый оглянулся на бегу. Из переулка вылетел Марк Петтерсон и с разбегу врезался в мужчину, повалив его на землю. Поставив колено задержанному на спину, он защёлкнул наручники на его запястьях. Бред похромал к ним по тротуару с револьвером в руке. Марк, ты вовремя появился. Услышал родопарации, ответил Марк, срывая с подозреваемого шляпу и тёмные очки. Потом, с вытянутым от изумления лицом, он отступил на шаг назад, подозреваемым оказался Норман Дилард. Наше тайное, происходившее при закрытых дверях собрание прервалось, как только мы услышали взрыв. Мы выбежали на крыльцо посмотреть, что случилось. В нескольких кварталах от церкви из витрин магазина бытовой техники выкатывались мощные волны огня, на ярком фоне которого метались чёрные силуэты людей. Город напоминал подожжённый муравейник. "Это Армагеддон", воскликнул Кайл. Нэнси мгновенно сбежала по ступенькам, очевидно обеспокоенная судьбой редакции и магазина канцелярских принадлежностей. Завыла сирена на вышке пожарного депо. Пять пожарных из бригады добровольцев уже выкатывали из гаража пожарные машины. "О, господи", простонал Морган. "О, боже милосердный, это Майкл". Мы все увидели Майкла, шагающего перед большим грузовиком. Ни у кого не возникло вопросов, что за субъект стоит в кузове грузовика. "Что будем делать?" спросил Кайл. "Все действуем по принятому плану", сказал я. Кайл, встретимся у меня дома. Я повернулся к Морган. Тебе надо идти на тот официальный обед. Мы позвоним тебе по оставому. Потом я бросился к своей машине. Я помчался прямо по разделительной полосе, но вскоре притормозил и поехал медленно, осторожно объезжая снующих по улице грабителей. Все двери моей машины были заперты, и стёкла окон подняты. Я двигался навстречу тому нелепому маленькому параду, тому одинокому грузовику, с которого жусти инкантвал, приветственно махал руками толпам и голос Элвиса пел: "Верю, каждая капля дождя дас жизнь одному цветку". Майкл Эллиот шёл перед грузовиком, держа микрофон в бессильно опущенной руке и по его лицу и поникшим, причём я понял, что он переживает точно такое же Горьисное прозрение, какое некогда пережил я, настало время вытаскивать парня. Я прибавил скорость, но тут же резко затормозил. Какая-то женщина бросилась через улицу с лампой в руке, а за ней пробежали два мальчугана с нераспечатанными коробками компьютерных игр. Под колёсами трещали осколки стекла, обильно усыпавшей улицу. Над городом стояло мерцающее оранжевое зарево. Когда до грузовика оставалось 2 квартала, взгляд Джустина кантвала остановился на мне с точностью радара, и я оставался прикованным к моему лицу. Я пристально смотрел на него, продолжая ехать прямо по разделительной полосе. Через квартал его грузовик и мой Trapper's съехались бампер к бамперу, и торжественное шествие кантвала остановилось. Мэт Килли надавил на сигнал. Я поставил машину на ручной тормоз, я заручился безраздельным вниманием антихийского мессии и собирался воспользоваться случаем. Своим взглядом я хотел дать ему понять, что у него больше нет преимущества надо мной. Я побывал в Техасе и теперь знаю его так же хорошо, как он знает меня. Я знал, откуда у него шрамы, которые сейчас он старается всем продемонстрировать. Я отчётливо представлял себе тот собор над я на заднем дворе под палящими лучами техасского солнца. Я видел, как жуткие толстые гвозди пробивают эти руки и входят в доски забора, как они разрывают плоть, когда он дёргается, пытаясь освободиться. Я представлял боль, ужас и безумное смятение пятнадцатилетнего подростка, которого называют сыном дьявола, и обвиняют в греховном своей воле, подлежащем обузданию. Я всё знал и хотел, чтобы Кантвэл понял это. Он понял. Будьте спокойны. Он быстро отвернулся, но я прочёл это в его безумных глазах, горящих на потном лице, обрамлённом спутанными волосами, освещённом оранжевым заревом пожара. Я проник за окружавший его покров таинственности и тем самым изменил точку приложения его силы. Теперь я мог стать его самым близким другом или самым опасным врагом. Довольно. Я перевёл перевёл взгляд с Кантвулла на Майкла. Он стоял возле моей машины с ошеломлённым, непонимающим взглядом. Я опустил стекло с его стороны. Майкл, забирайся в машину. Он подошёл поближе, недоумённо глядя на меня. Я Трейвис Джордан, знакомый твоей мамы. Мои слова вернули его к действительности. О, забирайся в машину. Он влез в окно. На мой капот упал хлебец. Другие хлебцы полетели в сторону грузовика, отскакивая от него и от моей машины. Хлебец на капоте был надкушен, и изнутри выползали зелёные червячки. Итак, продукция Джустина испортилась, и люди обнаружили это. Я знал, по какому сценарию будут развиваться события дальше. Пора было уносить отсюда ноги. Я дал задний ход и оставил Кантвола разбираться со своими зрителями. На первом же перекрёстке я свернул с главной улицы как раз в тот момент, когда на сцене действия появились Бред Хеншель и Марк Петерсон в двух антиохейских патрульных машинах с включёнными сиренами и мигалками. И не Норман Ли Дилер сидит на заднем сиденье машины номер 1. Пыря к левому заднего обзора я видел, как к месту пожара прибыли две пожарные машины, и двое пожарных из команды добровольцев пронеслись мимо меня на своих личных автомобилях. На подъезде к Elm Street я остановился, пропуская санитарную машину с включёнными мигалками. Позже я узнал, что она везла в больницу Рода Стентона. На Myrtle Street люди кучками стояли во дворах, тревожно глядя на чёрный столб дыма. поднимавшийся к небу всего в нескольких кварталах от них я ехал домой, радуясь тому, что он находится так далеко от зоны боевых действий, как только возможно в Антиохии. Я заметил, что Майкл отчаянно борется со слезами. Когда его усилия не увенчались успехом, я положил руку ему на плечо. Майкл, я хочу рассказать тебе о своём давнем путешествии в Менеаполис. Джим Бейлер выглянул из переулка неподалёку от магазина модной одежды Florence Lynch. Пожарные заливали огонь из брандспойтов. Бред Хеншель и один из его помощников носились по улице с дубинками в руках и свистками в зубах. Награбленные вещи со стуком, звоном и треском падали на асфальт, и грабители, избавившись от своей добычи, разбегались в поисках укрытия. Два дерущихся креста обнаружили, что у них есть нечто общее страх перед полицейскими, и бросились наутёк в разные стороны. Джим пытался найти Дии среди мечущихся в клубах дыма и пара людей и наконец заметил её. Нет, нет, нет. Она присоединилась к толпе психов, собравшихся вокруг большого грузовика Брендона Николса. Они карабкались на грузовик а Николс, и все, уже забравшиеся в кузов, перегибались через борта и помогали им залезть. Они смывались. Иди с ними. Джим выбежал из укрытия. "Ди!" Она не услышала его. Возможно, она просто его игнорировала. "Ди!" Седоволосый руководящий работник в шортах лимонного цвета протянул руку и втащил её в кузов. Джим пустился бегом. Он не мог позволить Ди уехать с этой шайкой. Ди, подожди минутку, постой. Никол забарабанил по крыше кабины, и грузовик тронулся с места, свернул на ближайшем перекрёстке и с рёвом унёсся подальше от беды. Джим едва не задел ногой свой револьвер, брошенный на тротуаре. Он оглянулся по сторонам, проверяя, куда смотрят полицейские. Он улочил момент и незаметно поднял револьвер с земли. Магазин был пуст, но это дело поправимо. Джим заткнул револьвер за пояс, выпустил из-под льняную рубашку и убрался оттуда во всяясе. Майкл позвонил матери из моего дома, сообщил, что с ним всё в порядке и он у меня. Потом мы сели на кухне и стали есть подогретую в микроволновке пиццу. Я рассказал ему о своём давнем путешествии в Миньяполис. А в дополнение поведала о своей поездке в Нэшвилл. Мои рассказы доставили Майклу не больше радости, чем желудочной колики. Но это было лекарство, необходимое ему в данный момент, и он с жадностью ловил каждое моё слово. И я пытался подсластить горькую пилюлю, по возможности, часто повторяя разными словами, что Спаситель действительно был, просто он не Жюстинкэнтл. Во-первых, Жюстинкэнтл слишком мелкая личность. Настоящий Иисус более велик, чем самый эффектный образ, который может принять человек. Он настолько велик, что никакие церковные институты, никакие рамки традиций не могут вместить его. Он превосходит все надежды, которые люди возлагают на него. В течение всей своей жизни я пытался ограничить его всеми перечисленными выше способами, но теперь я начинал понимать, снова начинал понимать, что человек получает возможность узнать Иисуса только в том случае, когда готов принять его условия. Я видел, как какие-то лампочки загораются в мозгу Майкла. Они были тусклыми, но они загорались. Я был несказанно рад тому, что он просто на находится в моём доме, сидит и молча слушает, а я могу объяснять ему все эти вещи. Когда стало смеркаться, я взглянул на настенные часы. Кайл мог появиться с минуты на минуту, а нам ещё нужна была карта. Майкл, я хочу попросить тебя об одном одолжении. К этому времени он уже был готов взяться за любую работу из чувства нравственного долга. Вот тут дом, объяснял он Рисуэ карте раньше Мэкан. А вот подъездная дорога. Но если вы хотите остаться незамеченными, нужно выбрать другой путь. Источник находится в вывое лощине, позади дома на значительном расстоянии. Для того, чтобы остановить боевые действия, начатые, начатые одиноким воином Доном Андерсоном в ответ на великое нашествие технологий, потребовалось двое полицейских. Наручники определённо питали к нему личную неприязнь. Патрульная машина намеренно прищемила ему ногу дверцей. Радар скорости целился в него. Дон чувствовал, как он расплавляет его мозги, превращая их в однородную массу. Марк улочил момент, когда ни голова, ни рука, ни нога Дона не высовывалась из машины, и с грохотом захлопнул дверцу. Навеяло, какой бес в него вселился, интересно знать. Бред мрачно смотрел на сумасшедшего торговца бытовой техникой, который исступлённо вопил и колотил кулаками в окно патрульной машины. Тяжёлый случай заболевания Брендона Николсом, к каково и наблюдается у всего города. Марк обвёл взглядом разбитые витрины и усыпанную осколками и обломками улицу. Ущерб от пожара невозможно будет установить, пока не погаснут последние языки пламени и не рассеется дым. Надо полагать, медовый месяц закончился. Потом он спросил: "Как твоя нога? То есть, постепенно приходит в норму?" Бред пощупал ногу, потом согнул её в колене. Я хочу сказать, становится такой, какой была раньше, пока Николс её не занялся. И меняет вполне устраивает. Дон продолжал вопить что-то насчёт того, что у патрульной машины несварение топливной системы. Отвези-ка лучше Дона в больницу, ему надо сделать укол и дать какой-нибудь успокоительное. Я посажу его в камеру нашего любителя подсматривать в чужие окна, а потом позвоню шерифу округа и вызову подкрепление.